Глава 18 «Ты точно знаешь, куда идти дальше?» — поинтересовался сержант Полазова, который внимательно изучал очередной коридор, тянувшийся перед ними вдаль. Николай уже начал сомневаться, что они смогут выбраться из этого лабиринта. С одной стороны, Сергей Сергеевич вел их достаточно уверенно, с другой стороны, однообразные бесчисленные коридоры начинали действовать на молодого человека раздражающе. Их было четверо. Сержант, профессор, рядовой Сомов и, собственно, сам Николай. Он не знал, как у других, но его уже начала охватывать клаустрофобия. Одно хорошо, что коридоры теперь освещались факелами и фонари оказались не нужны. «Я знаю, куда идти», — тем временем ответил Полозов сержанту, явно недовольный тем, что его оторвали от дела. «Если будете меня отвлекать, еще дольше будем искать». «Я, конечно, все понимаю» проворчал Сомов. «Только мы скоро здесь с ума сойдем». «Немного осталось!» — рявкнул разозленный профессор и устремился вперед. На этот раз коридор оказался коротким и заканчивался огромным круглым залом, в центре которого возвышался огромный фонтан в виде чудовищных размеров рыбы. Изо рта рыбы била серебристая струя воды, с шумом падая в круглый бассейн. На стенах горело множество факелов, а сверху лился какой-то матово-белый свет. Пол в зале был выложен большими серыми гранитными плитами. Стены же были сделаны из белого кирпича. Благодаря этому и множеству горевших бронзовых канделябров на стенах в зале было очень светло. Когда люди ступили на мраморный пол, их шаги отозвались гулким эхом в тишине, наполнявшем зал. Они внимательно обследовали стены и пришли к обескураживающему выводу, в них не было ни малейшего намека на двери или что-нибудь похожее. «Чёрт!» — проворчал профессор. «Склад рядом! Это абсолютно точно! Должен быть какой-то тайный вход!» Он начал вновь обыскивать стены, и к нему присоединился Николай. Приходько и Сомов устроились прямо на полу и достали табачок. Через несколько минут сизый терпкий дым потянулся по залу. Прошло двадцать минут. Профессор с Николаем скрылись за фонтаном, и оттуда доносилось невнятное бормотание. «Товарищ сержант, как вы думаете, мы сможем выбраться отсюда?» Осторожно спросил Сомов, когда самокрутка уже подошла к половине. «Выберемся», — кивнул Приходько. «Я человек везучий». «В сороковом-то уцелел в такой мясорубке, значит и здесь в живых останемся, я верю в судьбу». «А в бога?» «В бога?» — покачал головой сержант и предпочел не отвечать на этот вопрос. Но Сомова это не смутило. «Богов придумали попы и святоши для одурманивания народа», — безапелляционно заявил он. «Эх, Сомов!» — норовоучительно заметил Приходько. «Ты не бросайся сейчас такими словами». «Ты когда-нибудь видел подобных тварей?» «Не видел, правильно. А сколько в этом замке всяких вещей, которые невозможно понять здравомыслящему человеку, поэтому лучше промолчать». Но собирался что-то возразить его оппонент, но внезапно вдалеке в коридоре раздались звуки шагов. И не просто шагов, создавалось впечатление, что несется целая толпа. «Что это?» — побледнел солдат, повернувшись к Приходько. «Похоже, по нашу душу!» — тяжело вздохнул сержант. «Надо наших ученых позвать!» На их зов появился один Николай. Лицо у него было озабоченное. «Что случилось? Профессор там что-то нашел. Тут он застыл, обратившись вслух. Топ под ног слышался уже близко. «Оружие на изготовку!» — скомандовал сержант. «Ты?» — он обернулся к Николаю. «Готов!» — кивнул тот и встал рядом с солдатами. «А что, профессор?» «Мы нашли нечто похожее на маскирующее заклинание», — ответил Николай. «Если нам повезет, то профессор снимет его, пока мы будем сдерживать натиск врага». «Если не снимет», — хмуро поинтересовался Гриша. «Тогда мы погибнем», — пожал плечами Николай. «Выбора нет». Они стали плечом к плечу, и им не пришлось долго ждать. Вскоре в проеме появились уже хорошо знакомые им твари. Только на этот раз их было не меньше двух десятков. Застрочили автоматы. Пули валили врагов на пол, по которому они с визгом катались, стараясь вырвать жалящие маленькие блестящие комочки. Николай отошел немного в сторону и прислушался к себе. Его охватило радостное чувство. Срок, который отмерили ему на повышение магической силы, прошел, а он по-прежнему ощущал в себе силу, которой не было раньше. Николай не стал задумываться над этим фактом и вскинул вверх руки. Выкрикнул заклинание. Движения тварей замедлились. Они стали более вялыми, но все равно продолжали упорно лезть вперед. Тем временем люди уже поменяли несколько магазинов, а враги все прибывали и прибывали. Правда, обороняющимся облегчала задачу то, что проем коридора не был широким, а перед ним вдобавок выросла стена из изуродованных тел. Однако вскоре это преимущество исчезло, а твари перестали слепо лезть под пули и стали вести себя разумнее. Они хватали тела убитых и, прикрываясь, ими проникали в зал. «Труба — Труба! — авторитетно заявил Приходько. — Отступаем к профессору! Он снял очередь очередью самого настырного монстра, который, отбросив свое прикрытие, попытался в одном невероятном прыжке достичь сержанта. — Пули кончаются! — прокричал Сомов. — Я постараюсь их задержать! — крикнул ему Николай. — А ты вместе с сержантом отходи за фонтан! Сомов с приходькой последовали этому приказу. Николай выкрикнул длинную фразу и, закрыв глаза, сделал замысловатый жест руками. Перед ним выросла огненная стена, перегородив зал напополам и отрезав, таким образом, людей от монстров. «Бежим!» — крикнул Николай сержанту, который, открыв рот, застыл на месте и ошалело смотрел на бушующее в нескольких шагах от него пламя. «Стена через пару минут исчезнет!» Очнувшись, сержант скрылся за фонтаном. Через мгновение к нему присоединился Николай. Первое, что он увидел, было радостное лицо профессора. «Я нашел вход!» — заявил тот. «Где?» — выпалил Приходько, который ничего не видел, кроме высокого борта бассейна. «Ах, да, я же забыл, вы не видите!» Профессор взмахнул рукой, и перед глазами сержанта внезапно возник огромный люк в полу перед бортиком бассейна. Еще взмах руки профессора и растаял. Сержант увидел, что под ним оказалась витая лестница, ведущая вниз. «На самом деле все было очень интересно!» Забормотал профессор, потрясая клочком бумаги, на котором были написаны какие-то вычисления, явно довольный собой. Они наложили тройное заклинание, и, учитывая, что векторный анализ... «Быстрее!» — напомнил ему Николай. «Стена исчезает!» Первыми по лестнице начали спускаться сержанты Сомов. Затем последовал Николай и профессор, который вновь восстановил маскировочное заклинание, и заполонившие зал монстры, преодолевшие, наконец, огненную преграду, увидели лишь обычный пол. Люди же оказались в полной темноте. Но профессор что-то прошептал, и в воздухе появился багровый огонек, слабо осветивший лестницу, на которой они находились. Она была вырублена в стенах глубокого колодца и крутыми витками спускалась вниз. Николай вытащил из кармана монетку и бросил в темную глубину. Звука падения они не дождались. «Долго будем стоять!» – ворочливо осведомился профессор. «Пошли!» Приходько и Сомов неуверенно переглянулись. Да и сам Николай, подумав о предстоящем спуске в эту бездну, невольно вздрогнул, но выбора у них не было. Путь назад был закрыт. «Ладно», – махнул рукой сержант. «Аккуратно, спускаемся!» Они двинулись в путь стараясь как можно теснее прижиматься к стенам и не смотреть вниз. Спуск, казалось, был бесконечным. Николай уже начал подумывать о привале. Несмотря на то, что устраивать его на узкой лестнице было безумием, однако ноги уже гудели так, что скоро безумием будет передвигаться без отдыха. Хорошо хоть сух паёк, у каждого был на неделю, так что голодная смерть им не грозила. Впереди сейчас шел профессор, и Николай хотел было его окликнуть, но тот вдруг сам остановился. «Ну-ка!» – проговорил он и сделал жест рукой. Сопровождавший людей магический огонек ярко вспыхнул, и Николай увидел в стене рядом с профессором массивную деревянную дверь. «Это там!» – произнес профессор, когда Николай добрался до нее. Дверь открылась легко, даже не надо было применять магию. Сначала в черный провал скользнул огонек, а затем и люди. Николай осмотрелся. Они стояли в узком коридоре. В отличие от тех коридоров, по которым они путешествовали наверху, этот был каким-то убогим. Просто тоннель, прорытый в толще камня. Профессор, не говоря ни слова, устремился вперед. Николай посмотрел на Приходько. Тот пожал плечами. Они отправились следом за профессором, и в этот раз он привел их к заветной цели. Коридор внезапно закончился, и они очутились в темноте. В следующую секунду вспыхнувший свет их ослепил. Когда к Николаю вернулось зрение, он увидел, что стоит в огромной пещере. Все пространство ее занимали бесчисленные ящики с разнообразным, судя по маркировке, оружием. Здесь было не только немецкое оружие. Николай заметил на некоторых ящиках надписи на русском и английском языках. «Вот!» – профессор лучился радостью. нашел! «Да», — протянул Приходько, осматривая склад. «Они сюда столько оружия натащили. Зачем? С кем воевать-то на этом острове?» «Это надо у фон Рыбинкюнха спросить», — заметил профессор. «И что нам делать дальше?» — поинтересовался Николай, который подошел к одному из ящиков и открыл его. «Здесь взрывчатка. Ее, судя по всему, много. Если подорвать, замок взлетит на воздух, это точно». «Вместе с нами», — констатировал Сомов, подозрительно посмотрев на Полозова. «Кстати, профессор...» — Приходько тоже повернулся к Полозову. «Он прав. Как мы взорвем все это и останемся в живых?» «А мы не останемся. У нас выход один. Взорвать замок. Что стоит наши жизни по сравнению с тем, что мы можем предотвратить?» «Эй, я не согласен...» — Сомов вставил последний магазин в автомат. Дула автомата теперь смотрела на профессора. Полозов растерянно посмотрел на Николая. «Скажи им, у нас ведь нет выбора!» «Я не думаю, профессор, что стоит поступать подобным образом». Покачал головой Николай. «Мы это всегда успеем сделать. Тем более, что можно поставить часовую мину. Думаю, у меня это получится. Я вижу знакомые ящики». Он подошел к одному из ящиков и, открыв его немного, покопался и вытащил большую круглую мину. «Это новое изобретение. Оно похоже на наши разработки. Неужели вы не помните, профессор?» Полозов подошел к ученику и, осмотрев мину, кивнул. «Принцип действия один», — произнес Николай. «Максимальное время ожидания часового механизма — 8 часов. Я ставлю мину, мы вооружаемся до зубов и направляемся наверх. Наша задача — выбраться из замка, пока он не взорвется». «Другое дело», — повеселел сержант. «Молодец!» «А то вы, профессор, всех застращали!» Полозов покачал головой. «Преклоняюсь перед тобой, Николай», — произнес он. «Ты превзошел учителя. Так что, приступим?» «Да, сержант, выбирайте оружие. Профессор, вы поищите. Может, здесь есть какое-то магическое оружие, а я займусь бомбой». Тем временем в коридорах замка кипела схватка. На помощь к новоиспеченным союзникам через портал прибывали новые силы. Люцифер и королева создали несколько отрядов и отправили их в разные части замка с тем, чтобы они очистили его от эндагов, выпущенных изгоем. Сами же они направились в то место, которое было известно лишь профессору. Если королева и Люцифер лишь догадывались о его существовании, то Отто фон Рейбенкюнху оно было, конечно, известно. Он ведь строил этот замок. «Ваш изгой мог проникнуть только там», — объяснил им Отто. Теперь я понимаю, как он это сделал. В этом замке существует определенное место, которое при строительстве явилось точкой соединения всех магических сил, активированных замком. Это, в принципе, есть самое слабое место замка. В книге Авора о нем говорится полунамеками, но когда начинаешь строить, то сразу понимаешь, что к чему. Скажем так, появление вашего изгоя – это последствие смещения реальности. Он появился здесь в результате возникновения стихийного портала. Потом уже взял под контроль одного из выпущенных нами существ. Если бы я тогда знал, единственное, что я не могу понять, как он сумел проникнуть через портал, существующий несколько секунд. "Изгой это нематериальное существо", объяснил Люцифер. "Это некая субстанция, если выражаться вашим языком" душа. Он изгнанник с более высших сфер существования, чем ваш и наш мир. Естественно, он теряет часть своих сил, но тем не менее многое остается. И если он сумеет воплотиться в материальном теле, как это сейчас и произошло, он становится серьезным противником. В общем, насколько я понимаю, Перебил его Отто и вдруг понял, что перебил существо, одно появление которого всего несколько дней назад бросало профессора в дрожь. Он замолчал на полусловие, но Лицефер, видимо, понявший мысли человека, махнул рукой. «Продолжай!» «Так вот», — продолжил Отто, — «если добраться до этой точки и провести соответствующую коррекцию, то можно найти следы стихийного портала, по которому прошел наш враг». Затем надо вновь воссоздать портал и дальше. Дальше наверняка существуют какие-то заклинания, способные запустить механизм обратного действия. Мне встречалось в исследованиях... «Да, ты прав», — прервал его Люцифер. «Такие заклинания существуют. И, в принципе, можно повернуть время вспять в определенном случае». «Это интересно». «Я бы, честно говоря, не додумался. Все-таки вы люди гениальны, но как часто этой гениальности сопутствует нерешительность. Если бы вам наш характер, вы бы весь мир завоевали». «Хорошо, что у них его нет», — Прервала рассуждение Люцифера Королева. «Мы идем?» — спросил он в свою очередь у профессора. Тот кивнул и уверенно направился к выходу из лаборатории. Когда они вышли из нее, Отто повернул налево и пошел прямо по коридору, который оканчивался сплошной стеной. Дойдя до нее, он положил руку на холодные плиты и прошептал что-то. С грохочущим звуком стена отъехала в сторону, и профессор скрылся в образовавшемся квадратном проеме. Его спутники последовали за ним. Пройдя по длинному темному коридору, они очутились в небольшой комнатке, стены которой были покрыты тысячами надписей. На полу комнаты ярко-кровавым светом горела пятиконечная звезда, тоже украшенная бесчисленными письменами. Люцифер остановился. Он чувствовал, как его охватывает озноб. В этой небольшой комнатке в заклинаниях, написанных на стенах, было столько силы, что ее, наверное, хватило, чтобы уничтожить его мир. «Не думал, что буду ощущать подобное чувство». Он повернулся к своей спутнице и увидел, что она испытывает похожие ощущения. «Теперь надо найти следы портала», — заметил Отто, который на взгляд Люцифера изменился. Исчезла робость, сейчас перед ними стоял уверенный в себе маг. Тем временем профессор что-то прошептал себе под нос и вошел в звезду. Стараясь не наступать на надписи, он добрался до центра ее и уселся в нем, поджав под себя ноги. Затем закрыл глаза и погрузился в транс, полностью отключившись от окружавшего его мира. «Ты, по-моему, недооцениваешь этого человека», — заметила королева. Наверное, ты права», — задумчиво проговорил Люцифер, глядя на медитирующего фон Рэббенкюнха.